Глава четвертая. «Хрясь!» Мелкого паука раздавило ледяным столбом. Он размазал его по скользкой выемке, словно в чаше для измельчения специй. хе хи, -хи ещё один!» — усмехнулась Алиса. «Скоро я тут весь разлом зачищу!» Однако смелое заявление для девчонки, которая не вылезает из собственной ловушки. Я держался неподалеку, на пути у пятиранговых тварей, которых привлекли звуки хитинового хруста. Боюсь, это слишком для мага, только-только достигшего первого ранга, поэтому я добрался до них раньше, чем они добрались до Алисы, и резко ослабил их магию. Это паукам жутко не понравилось. Они принялись возмущенно трикотать и искать виновника, но я затаился в стене и злобно хихикал, наблюдая за ними. Вообще-то пауки могут меня даже благодарить. Правда, правда. В какой-то момент ниши в стенах закончились, и мне пришлось прокладывать пути самому. Так что твари обзаведутся еще одной сетью потаенных туннелей. Когда мы отсюда выберемся? Так-так-так, а вот это уже не по плану. Тупые твари не нашли виновника, поэтому решили обвинить друг друга и кинулись в драку. Бдыщ! Я с ноги расколошматил перегородку между мной и туннелем. Скалистые обломки разлетелись во все стороны. Они отскакивали от хитина, а попадали в глаза тварей. Но два монстра застыли на месте в причудливых позах, будто хотели друг друга задушить своими сочлененными, покрытыми рубцами лапами. И захлопали множеством глаз в мою сторону, пытаясь понять, где просчитались. На самом деле, до того, как я появился, пауки пытались откусить друг другу морды своими жвалами но одинаково нелепо сопротивлялись, выставив сразу по несколько паралап, и теперь это выглядело так, будто они пытались задушить друг друга. «А ну!» — рыкнул я. «Хорай фигней страдать! Живо вперед!» Не уверен, что они поняли русскую речь. Но, чтобы не было недомолвок, я пнул их в нужном направлении, добавил вслед пару матерых пожеланий, и твари быстро помчались к убежищу Алисы. «Хм, интересно, что из этого сработало?» «Я ставлю на мат». Тем временем Алиса продолжала отсиживаться в своем ледяном дворце. Антон с Даней уже двигались в ее направлении, и оставался еще один шалопай, который слишком уж спокойно проводил время в опасном разломе. Дениска обладал даром молнии и на самом деле был довольно шустрым. А молния — это такая противная штука, способная даже больших тварей ошеломить, если попасть куда надо. Не нужны особо большие мощности или яркие вспышки. Жахнул электричеством в какой-нибудь нерв. И готово. А еще Дениска был довольно изворотливым. Во время вышибал он изначально считался одним из самых слабых игроков, поэтому первым делом выбивали его. Но понемногу ситуация менялась, и парень научился выходить даже из самых серьезных ситуаций. Как-то раз на физре я решил выставить команду крепышей против команды умников. Главным образом, чтобы проверить Гордея, который все никак не желал показывать всех своих сил. Что ж, мои ожидания оправдались, и Краснов подставился так красиво, что не каждый опытный игрок заметил бы нарочную подставу. Но в тот день удивил меня не он, а Дениска. Островский в конце концов остался единственным на своем поле, а затем еще несколько раундов уворачивался от изощренных атак Валикова и его компашки. Правда, затем выдохся и попал под заряженного вышибалу, а умники проиграли в сухую. Но был один очень важный момент в этой его способности. Денис становился таким изворотливым, только когда ему грозила настоящая опасность. Попасть под обычный мяч не так страшно, поэтому его все же частенько вышибали из игры, и он спокойно отсиживался на скамейке до того момента, как я гнал его на турники. Однако в этот раз крепыши специально оставили на десерт, поэтому начали стрелять в него с особым запалом. Дениска понял, что подставляться нельзя, и начал показывать чудеса. Так что я отправился к нему в пещеру, чтобы добавить перчинки в его слишком спокойное времяпрепровождение. Наше появление навело суету в разломе. Несколько гнездови всполошились, и по пещерам уже бежали целые отряды пауков-разведчиков. Некоторые из них как раз двигались в сторону пещеры, где выбросила Дениску, но... «Какие же вы медленные!» — пробурчал я. А затем завалил пару проходов и закупорил туннели в стенах, чтобы эти отряды двинулись прямиком к Островскому. Тварей будет много, но ни одного выше второго ранга, а в пещере есть место для маневра. Так что Дениска должен будет продержаться... скажем, минут пять. Примерно столько понадобится ребятам, чтобы вызвать Алису из устроенной ей самой западни и отыскать последнего шалопая. Я отправился к Ледяному дворцу, прокладывая себе путь напрямик. Два подкошенных пятиранговых паука уже почти добрались до Алисы, а парни еще только в пути. Поэтому мне нужно будет проследить... А это... Что еще такое? Хм, интересно. Когда я проделал проход через очередную стену, то наткнулся на полость в породе. Небольшая пещера, закрытая со всех сторон. И если все остальные туннели тускло освещали вкрапины солнечных камней, так называли минералы, которые излучали слабое свечение, то здесь до моего появления была кромешная темнота. Но пещера не была пустой. Посреди нее лежал скелет. Наверное, он тут находился не одно столетие. Скелет был облачен в ржавый доспех. В одной руке он сжимал такой же ржавый меч, а в другой книгу в кожаной потрескавшейся обложке. Полагаю, он попал сюда также через разлом, но не успел выбраться обратно и застрял без шанса на выживание. Я присел рядом с ним на одно колено и посмотрел в пустые глазницы. Хоть это и невозможно, но в них будто застыл предсмертный ужас, будто скелет до сих пор боялся находиться здесь и желал поскорее выбраться на свободу. Я подобрал из его костевых рук книжку. Кажется, ее защищало заклинание, потому что за столько времени она должна была превратиться в труху, но выглядела совсем неплохо. Возможно, этот человек перед смертью отдал последние силы, чтобы сохранить книгу. Заклинание спало несколько лет назад, э, возможно, десятки лет, и пожелтевшие страницы еще не успели совсем состариться. Книжка была словно из какой-то старой библиотеки, пропавшая старостью, но сделанная добротно. Я забрал книгу, снял со скелета проржавевший шлем, а затем направил магические потоки с небольшой примесью хаоса и превратил кости в прах, который собрал в шлем. «Скоро ты отсюда выберешься, дружище», — тихо проговорил я. А затем почувствовал, как хаос внутри вдруг взбрыкнулся. Интересно. Я сосредоточился, чтобы проверить фон в разломе. Волна энергии, которая исходила из моего источника, разошлась дальше по магическому пространству разлома, словно рябь наводя от упавшего камешка. И что самое интересное, особо сильно отозвались те места, где открывались разломы, через которые мы сюда попали. Как будто отражали посланные волны и создавали новую рябь. Неужели? — задумался я вслух. Однако продолжить мысль придется позже, потому что пауки уже добрались до Алисы. Она закричала, и крик разнесся по пещере. Его услышали Данила с Антоном. Пацаны ринулись на выручку и вскоре столкнуться с сильным врагом. Так что я обвязал шлем и книгу плетениями заклинаний, чтобы прах не рассыпался, а страницы не повредились. Еще добавил антигравитационных рун, подвязал все это на нить магического потока. И оба предмета теперь следовали за мной, словно воздушные шарики на ниточке. А когда я добрался до ледяного дворца, от него уже остались одни руины. Алиса вовсю отбивалась, грамотно использовала собственный лед и хорошо стопорила ослабленных тварей. Дворец хоть и стал для нее ловушкой без опасного выхода, но все еще подчинялся ее воле, поэтому паукам пришлось не сладко. Однако твари были очень злыми. Их встревожило наличие... Эм, ну, собственно, меня, я думаю. Поэтому они атаковали с особенной яростью. Крошили лед острыми лапами, словно множеством кирок, щелкали жвалами и трекотали. <таспоррик> Мелкие пауки, которые старались обходить пещеру стороной после понесенных потерь, теперь снова воодушевились и ринулись на новый штурм. В этот раз им не мешали остромные лабиринты оптические обманы и прочие ловушки Алисы. Вот только ходы оказались завалены, поэтому приходилось прокладывать себе путь, раскапывая лед. «Фух», — выдохнул я, наблюдая за паром изо рта. Лед охладела кругу, а руины дворца непривычно ярко сияли из-за преломлённого света минералов. «На, получай!» — восклицала Алиса. Она швырялась ледяными копьями из последнего редута, пока пауки проламывали баррикады. Тряск! А вот они прорвались! Ринулись на штурм, с с жвалами, а навстречу им летели копья одно за другим. Бряск! А разбилась о морду твари. трррррррррррррррросс та та Возмутился паук. «Ха!» — ликовала девушка и бросила еще одну россыпь копий. Но на этот раз пауки выпустили плотную сеть из паутины. Все снаряды оказались пойманы в мешок и рухнули рядом с монстрами. «Зараза!» — испугалась Алиса. Твари уже взбирались по невысокой стене ледяной крепости, так что оставалось лишь принять бой. Девушка нарастила в руках щит, прикрывающий половину тела, и длинное крепкое копье. Такое не разобьется от удара хитин. Я присмотрелся и понял, что оружие сплетено особым узором магических потоков. Вероятно, это семейная техника рыжовых, потому что ничему подобному я ребят еще не обучал. Но Алиса не была воином. Она знала, как сотворить щит и копье, даже знала, как их применять. Но никогда не встречалась с ужасающими тварями лицом к лицу так близко. <рискотворение> Пауки возбужденно застрекотали. Они чуяли близкую победу и ринулись в атаку с таким рвением, что снесли бы Алису в один миг, не ослабя их заранее. Но они были ослаблены. А еще они не успели добраться до девушки, потому что ледяные руины вдруг вспыхнули оглушительным светом и с диким треском в монстров ударил разряд молнии. «Лапы прочь от нее!» — воскликнул Антон. «Убью!» И пока Даня переводил дыхание после мощного выброса магии, Антон ринулся в бой с пожирателем наперевес. Молнии оглушили пауков обе твари свалились с последней твердыни и теперь лежали на спинах и растерянно перебирали лапами антон обрадовалась алиса а, -а, -а, -а, а зарычал тот когда набросился на пауков одного монстра он ударил пожирателем и тот не успел отправиться от резкого истощения а вот антон оказался забит под завязку энергии твари которую не мог преобразовать в конкретную магию и потому просто ударил изо всех сил Накопленная магия направленным разрушительным потоком обрушилась на своего прошлого хозяина, и паука раскидала по всей пещере. Вот так! воскликнул пацан. Ха-ха! Хором крикнули Алиса с Дани. Потому что второй паук уже пришел в себя. Он был очень зол. Живалы раскрылись прямо над Антоном. И парень застыл от ужаса. Действие пожирателя вызывало небольшой откат, и сейчас он ничего поделать не мог. Но второй паук тоже остался без обеда, потому что Алиса прыгнула со своей твердыни и со своего маху всадила в него копье. «Получай!» — кричала она скорее от страха, чем от боевого запала. Копье все же не пробило хитин пятеранговой твари и разбилось. Но крепости магических плетений хватило, чтобы снова оглушить монстра. А затем подоспел Даня и с гравитационным усилением переломил паука надвое. Ха! И нога даже раздробила гранит, над которым стоял паук. Мелкие пауки, которые только-только пробрались сквозь ледяные препятствия, застыли на месте, посмотрели на эту картину, а затем резко развернулись и ринулись куда подальше. Ребята остались одни посреди руин ледяного дворца и останков монстров. Все трое тяжело дышали, не могли поверить, что опасность миновала, и они справились. И только когда первое оцепенение прошло, Антон с Алисой уставились друг на друга, а затем кинулись в объятия. «Да вы прикалываетесь!» — возмутился Даня. Но на него не обратили внимания, и парень уселся на ближайший ледяной выступ. Однако вовремя опомнился и подскочил с него. «Потому что, дети, запомните!» «Не надо сидеть на холодном». «Так, голубки!» На этот раз Дане удалось прервать парочку. «Нам надо искать Дениса и валить отсюда!» «И где его искать?» — буркнул Антон, недовольно что его прервали. «Не знаю». Даня огляделся в поисках выхода. «По тому пути, откуда мы пришли, других ходов нет». «Есть туннель с другой стороны», — воскликнула Алиса. «Оттуда доносились всякие звуки. Нехорошие, в общем. И я его запечатала». «Лады, тогда идем туда» кивнул Антон. «В сторону нехороших звуков!» — усмехнулся Даня. «Гермаков!» — огрызнулась Алиса. «Да ладно, ладно!» — примирительно поднял руки парень, переглянувшись с Антоном. «Извини!» И троица отправилась в путь. А я снова помчался к Дениске, по пути перегораживая неправильные развилки. Пора бы уже заканчивать с внеочередным экзаменом. Тем более, что ребята и так заработали себе кучу отработок. Их ждет разгромный разбор полетов, когда мы вернёмся. И если я правильно понял, между открытием разломов и моим источником есть определенная связь. Так что... О, хаос, если у меня все получится, занятия по ОМБ выйдут на новый уровень. А к тем временем вовсю уворачивался от целых полчищ мелких тварей. а да «Отстаньте от меня, твари! Задолбали!» — кричал он, бегая по пещере. Но в ответ пауки лишь стрекотали. Последний, кажется, был особенно обижен над тварей. Наверное, монстрам не нравится, когда их так называют. В любом случае, я уже думал, что Дениска провалил экзамен. Пока он бегал туда-сюда, я занялся одним делом, связанным с моими подозрениями насчет источника и энергии хаоса. Нужно было проверить теорию. И она сработала. Это было очень интересно и вызвало на моем лице предвкушающую ухмылку. Поэтому я уже хотел вмешаться, но тут парень умудрился меня удивить. Да что там меня? Пауки-то как удивились, когда он начал швырять молнии. Полчища даже ненадолго остановились, но вдруг поняли, что все магические заряды попали куда угодно, но не по ним. Ни один паук не пострадал. — Застрекотали лени с новой силой, воодушевленные сбитым прицелом жертвы. Вот только Дениска, наоборот, оказался очень метким. Он бил по свисающим сверху сталактитом, выступом на стенах, по трещинам и разломам. А сам вдруг юркнул в неглубокую нору. В любой другой ситуации эта нора была бы самым опасным для него местом. Сбежать из нее некуда а ширины прохода достаточно, чтобы пауки один за другим сунулись прямо к нему в гости. Но сейчас нора стала единственным безопасным местом во всей пещере, потому что все вокруг разом начало крушиться, падать, разлетаться на обломки. Пауков давило пачками, они в панике разбегались во все стороны, но уцелеть удавалось лишь тем немногим, кто находился рядом с туннелями. И теперь я понял, почему Дениска так долго бегал по пещере от тварей. Он не просто так носился из стороны в сторону, а собирал тварей в плотные кучи, чтобы обрушение уничтожило как можно больше пауков. «Охренеть!» — усмехнулся я. Был один непредусмотренный момент, но об этом попозже. В любом случае, сейчас Денису удалось исполнить свою задумку. Множество пауков было раздавлено, а остальные разбежались куда подальше. А когда пыля села, он осторожно вылез наружу. И как раз в этот момент раздались встревоженные голоса. «Денис!» — кричал Антон. «Денис, ты цел?» — беспокоилась Алиса. «Охренеть, что тут произошло?» — осматривался Даня. Но Он же и заметил Островского, чья голова торчала из норы. «Вон Ребята подбежали к Денису и помогли ему выбраться. «Вы здесь?» — не верил своим глазам Денис. «Блин, слава богам!» «Ты в порядке?» — забеспокоился Антон. «Ты цел? Не ранен? Ничего не болит?» Засыпала его вопросами Алиса. «Кто устроил такой погром?» нахмурился Даня, заметив торчащие из-под обломков лапы и раздавленные жвалы. «Ну...» — Дениска почесал затылок. «Как бы... я?» Ребята вдруг замолкли, переглянулись. Затем с сомнением посмотрели на Дениса. Свои сомнения озвучить решил Даня. «А ты часом не...» «Он говорит правду!» Прервал я лишнее разбирательство. «Сергей Викторович!» Хором воскликнули ребята. «Вы здесь! Теперь мы спасены!» — обрадовалась Алиса. Ну, как бы скривился Денис. Не факт. Ребята уставились на него с удивлением, а я остановился возле них и хмыкнул. Что ты имеешь в виду? Так разломы закрыты. С вами мы... То есть вы можете зачистить тут все от твари, но какой прок? Не слышал, чтобы это открывало порталы. А парень действительно смышленый. Ребята приуныли, но Данила вдруг спросил. «А что это у вас над головой?» И указал на шлем с книгой. «Да так, сувениры», — отмахнулся я. «Не волнуйтесь, тут есть портал неподалеку». «Ура!» — слишком уж эмоционально отреагировала Алиса. «Ненавижу пауков». И за что их ненавидят?» «Милые пушистые создания ведь...» «Ай да, за мной шалопай!» — кивнул я в сторону одного из проходов. «Кстати, всем тройки, кроме Островского, ему четыре». «За что?» — ахнул Антон. «Тройка?» — испугалась Алиса. «Кажется, это ужаснуло ее сильнее, чем пауки. Выйдем и расскажу», — бросил я через плечо. «Ну, вы идете или нет?» Ребята переглянулись и последовали за мной. А за поворотом их ждал разлом, который я смог открыть с помощью магии хаоса. «Да, мои новые способности обещают удивить даже меня самого. Я научился не только закрывать разломы, но открывать новые по собственному желанию. Так что бесят. Ждут очень суровые уроки по ОБМ.